515. м а т е р ь огни йоги. Учение говорит о дарах эволюции, о кооперации, о движении женщин, о психической энергии, о раскрытии центров, об уплотненном астрале. Именно женщине суждено стать восприемницей тонких энергий и опередить в этом мужское начало. Дары эволюции даются в распоряжение человека, но их надо принять. Их надо сознательно взять, чтобы могли они быть утверждены в жизни. Переходный период тяжек необычайно, бы последующие уходящие расы задерживают эволюцию и я р о с о противятся л ю безнадежным у с и л и е м сдержать. Но мощный поток жизни сметет все преграды и погибнут все противодействующие течению космической эволюции светлое сияющее будущее ч е л о в е ч е с т в а в л а д ы к и зовут устремляться в него. Путь света победен.